Петрович удивленно поднял глаза. «Что-то ты быстро вернулся». «Ты сказать, что если я найдешь полезного, тебе неси, купишь по лучшей цене». «Уже хабар принес?» Поднял брови торговец, увидев в руках Томпсона нечто, завернутое в простреленную кожаную куртку. «Есть что-то стоящее?» Вместо ответа полицейский принялся просовывать в квадратное отверстие решетки трофеи. Одежда убитых, два далеко не новых пистолета, какой получше Джек оставил себе, две пачки сигарет, зажигалку, спички. тып бы еще пустых бутылок насобирал», — поморщился Петрович. Подобный хлам, снятый с мертвецов, ему носили чуть ли не каждый день. Навар с него невелик, а склад не резиновый Но с другой стороны, платил он за такое копейки, а продавал в три дорога, так что подобный бизнес имел определенный смысл. Все не в убыток. Окинув опытным глазом кучу барахла Петрович почесал подбородок и произнес, заранее рисуя в воображении три сухпайка и пластиковую флягу с водой, рядом с которой не трещал счетчик гейгера Ну, разве только совсем чуть-чуть. «За эту фигню я дам тебе» и осекся. Потому что этот бугай с башкой, наспех перевязанной окровавленной тряпкой, протянул ему контейнер для артефактов с двойной защитой. Такие делали по спецзаказу на авиационном заводе в Киеве для ученых с озера Куписта. И стоили они прилично. Даже если контейнер пустой, помимо сухпайков и воды, эта отмычка сегодня точно заработала на калаш средней убитости. Петрович открыл контейнер и почесал в затылке, что свидетельствовало о крайней степени удивления. Отмычка, которая в зоне без году неделя и даже разговаривать по-человечески толком не умеет, приволок знатный хабар. И шмот, который он принес, был узнаваемым. Торговец прямо себе в воображении картину нарисовал. Шли два известных мародера, братья Лемехи, к нему с хабаром. Увидели одиноко бредущую отмычку, решили подзаработать в довесах к уже добытому. Чтоб патроны не тратить, которые в зоне хороших денег стоят, решили сыграть в аптечку, популярное кровавое кидалово Один залег приманкой, второй спрятался страхуя. Ну, в общем, сыграли. Только не в аптечку, а в ящик. Отмычка, походу, оказался не так прост, как кажется с виду. Бывает же. Артов в контейнере было пять. Пять все ячейки забиты три так себе а вот два существенные не уники конечно но и не проходные которых кстати тоже стало меньше чем раньше после того как снайпер со своей кодлых мусорщиков знатно шуганул что по ему году такому пусто было воспоминание о везучем сталкере слегка подпортило настроение петровичу и чего ты за это хочешь хмуро поинтересовался он и отмычка ответил карабин м М4 с пять полным магазинов штык ножем девять пистолет М19-11 с 3 полный магазинов, 4 гранат М67, комплект полевой обмундирования и ботинки Оф-Американская армия, цвет камуфляжа лес, PASGT с AN-PVS-7, GSL-AST, ARS, MO-WLE, MSBS, N-10-MI. Петрович вздохнул. Фиговый он был бы торговец, если бы не знал аббревиатур который вывалил сейчас на него этот ушлый проходимец. Отмычка попросил не слабо и явно шарил в штатовской амуниции. Похоже, из бывших хаммерских военных. Морской котик или зеленый берет, судя по тому, как он лемехов лихо уделал. И теперь ему потребовались, помимо оружия и камуфлы, каска из многослойного кевлара с очками ночного видения, общевойсковой легкий комплексный защитный костюм, годный для прохождения через слабые аномалии, легкий непромокаемый костюм, Модульное боевое тактическое и грузовое снаряжение, состоящее из рейдового рюкзака и боевого тактического жилета с взаимозаменяемыми быстросъемными подсумками для магазинов, модульный спальный мешок и высококалорийный штатовский продовольственный паек на три дня. Однако арты, лежавшие в контейнере, стоили раза в три больше того, что попросил американец. Но поторговаться стоило, иначе Петрович ночью бы не уснул спокойно однако американец оказался упертым и настырным так что через полчаса торга петровичу удалось скинуть лишь две гранаты каску и непромокаемый костюм зато пришлось добавить большую флягу воды еще три продовольственных пайка и простую оранжевую аптечку. очень уж клиент настаивал и то хлеб все не зря торговался уф выдохнул петрович утомил ты меня американец но и здоров ты рядиться. если надумаешь торговлей заняться приходи возьму в помощники хотя, надо признаться, мне с ними не везет. «Был тут один? Ну да ладно. Переодевайся и до свидания. И помни, эта наша сделка не отменяет твоего контракта на снайпера». «Я помнить», — хмуро произнес Томпсон. Убивать кого-либо по заказу не входило в его планы, да и не думал он никогда о карьере киллера. Но в этом мире другие законы. Этому его быстро и хорошо научили клиенты бара «Второе кольцо» и два брата-бандита, которые сейчас валялись мертвыми на обочине старого шоссе. Если чужая смерть станет ступенькой к его цели, Джек ни на секунду не станет сомневаться в целесообразности такой жертвы.